инфаркт, инсульт. Как часто бывает в жизни: дома или на работе понервничал, упал, скончался. Прямо как в кино: пошёл готовить яичницу, упал на кухне и умер прямо на протёртом линолеуме. Разве не так? На тебе такое выкинуть, взял и умер посреди полного здоровья. Но только остывающий труп у вас под ногами в неестественной позе выглядит почти как живой. но какой-то не настоящий. Его быстро стараются чем-то прикрыть до приезда скорой и констатации смерти. Мы все почему-то наивно верим, что нас это учесть как-то да обойдет стороной. Ну, по крайней мере не сейчас, не сегодня. Все умершие от инфарктов и инсультов считали точно так же. На них брились, с утра чистили зубы и даже ходили в душ. Это вам не онкология, где даётся некоторое время на принятие и осознание неизбежности конца. Но тогда откуда на наших кладбищах столько могил ещё довольно молодых мужчин в возрасте до 50 лет? Вы же понимаете, что эта обитая красным ситцем и пахнущая смолой крышка гроба может стоять и у вашей двери. Да хоть прямо завтра. Да, это жёстко, страшно. Об этом не хочется думать, но вот такова правда жизни. Я пишу эту книгу для того, чтобы это произошло как можно позже. Врачи, работающие на скорой помощи, знают, что большинство инфарктов и инсультов происходит с утра после здорового в кавычках, сытного завтрака или обеда. Механизм тут простой. Еда способствует выделению инсулина, сужаются сосуды, подскакивает давление и труба в сосуд лопается или плотно перекрывается. А это равносильно стянутой после еды петле на шее. Участок сердца перестаёт кровоснабжаться, получать кислород и энергию, а дальше смерть этого участка миокарда. Это и называется инфаркт. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Или ранее уже повреждённый сосуд. Энгиризм рапчер Просто лопается, и кровь наполняет сердечную сумку, сдавливая сердце. Тампа надо сердце. Тут никакая скорая уже не успеет и не поможет. Короче, опять возвращаемся к тому, что последняя капля переполнила чашу, и потом смотришь на всю эту происходящую вокруг суету, плачущих родственников, врачей, собирающих свои приборы, но уже откуда-то сверху. Вы верите в жизнь после смерти? Мужики, они ведь как стулья. Всё повторяется. Давайте прямо сейчас проведём с вами небольшой эксперимент. Задержите дыхание как можно дольше. Чувствуете, как ваше тело наполняется теплом? Это кровь после вынужденной асфиксии рефлекторно наполняет все ваши мелкие капилляры. Эффект связан с улучшением циркуляции крови после резкого роста концентрации углекислого газа в крови. Так что во время инфаркта или приступов стенокардии, прежде чем глубоко дышать, надо наоборот задержать дыхание, чтобы расслабить сосуды и затем обеспечить максимальный приток крови к сердечной мышце. Этот же приём используют для расслабления в йоге. Ещё один совет: Если вдруг почувствовали себя плохо, сильную жгучую боль за грудиной с иррадиацией в левую руку или лопатку, не тяните, немедленно вызывайте скорую и не забудьте заранее оставить открытой дверь. Если вдруг потеряете сознание, им не придётся ждать бригаду МЧС, чтобы её взломать. Представьте себе рисунок, состоящий из множества клеток, где по горизонтали от 1 до 50 с промежутком в 5 единиц это недели. А по вертикали от 1 до 100 с промежутком в 5 единиц это годы возраст. На представленном вами рисунке жизнь человека продолжительностью в 90 лет. Вы реально планируете прожить так долго? Ну ладно. Итак, одна клеточка одна неделя. Именно так выглядит отпущенное вам время. И, наверное, вы уже прожили какую-то часть этого календаря. Впечатляет. Но сильнее вас пройдёт, когда вы распечатаете и закрасите уже прожитое время. А потом повесите такой календарь на кухне или положите на рабочем столе, начнёте дальше закрашивать каждую прошедшую неделю. Клеточки эти стремительно заканчиваются, поэтому так важно прожить оставшуюся жизнь осмысленно. Ведь теперь вы можете ощутить своими глазами увидеть, как скоротечна жизнь ваша. Время работает против вас. Оно, кстати, пока что и сейчас работает против вас. Пока. Но мы обязательно исправим эту ситуацию.